Если бы мне в молодости сказали, что мы сумеем влезать инструментом в венечные сосуды живого человека, ни по бы не поверил. Результаты стали получаться много лучше прежних, но, увы, еще не такие, какие нужны в каждом случае. Протуалитические ферменты все же слишком быстро разрушали и фибринолизин, и стрептокиназов. Надо было защитить препарат от защитной реакции организма, И нам пришлось искать помощи у современной химии и биохимии. Все революционные события в медицине всегда были итогом не ее собственных узкопрактических изысканий, а крупнейших свершений фундаментального естествознания, таких как становление клеточной теории или рождение микробиологии или переворот в общей физиологии животного организма, свершившиеся на рубеже прошлого и нашего века. То же произошло и сейчас. В течение последних 20 с небольшим лет, в дни становления молекулярной биологии и молекулярной генетики, о которых мои читатели, надеюсь, имеют определенное представления. Все мы очень интересовались событиями, происходившими в этих новых областях исследований, расшифровкой кода наследственности, основ биологической энергетики и ждали от фундаментальной науки подарков. Но одно дело интересоваться тем, что происходит в теоретическом естествознании, и совсем другое – поставить свои собственные исследования так, чтобы фундаментальная наука по-настоящему стала служить непосредственно твоей прикладной области. К тому же взаимоотношения между людьми, работающими в разных областях, были непросты. У медиков издавна существует недоверие к биохимикам с биологическим и химическим образованием, мол, они не могут понять специфику медицины. А биохимики и биофизики свысока поглядывали на медиков, в том числе и на медиков-биохимиков, мол, они слишком узко смотрят на вещи. Кстати, нечего греха таить, не без некоторых оснований. Десять лет назад, как и другие мои коллеги, Я пришел к убеждению, что без работ на молекулярном уровне наша кардиология больше обходиться не может, иначе ей не быть современной областью теоретической и практической медицины. И я предложил организовать в Институте кардиологии имени Мясникова, так после смерти моего учителя стал именоваться Институт терапии, новую лабораторию. В те дни уже обсуждались планы создания Всесоюзного кардиологического научного центра И этой лаборатории предстояло составить ядро будущего института экспериментальной кардиологии. Со мной тогда уже работал профессор Смирнов, ныне член-корреспондент Академии медицинских наук, и директор этого института, специалист по биохимии ферментов, истинный молекулярный биолог и генетик. И он стал меня уговаривать, давайте возьмем к себе в эту лабораторию не медиков, а химиков и биохимиков. Кстати, мне тогда вспомнился рассказ о том, что Павлов любил, чтобы его опыты наблюдали люди далекие от физиологии, дескать, у них свежий глаз, которым они могут заметить такие вещи, какие специалист пропустит, как привычные. Я согласился, и мы пригласили работать в ту лабораторию молодых ребят, учеников Академика Белозерского, сотрудников знаменитого университетского молекулярного корпуса, то есть межфакультетской лаборатории биоорганической химии МГУ. И естественно, поскольку меня самого особо волновали трудности применения фибринолизина, то в новой нашей лаборатории, конечно, была создана группа, ее возглавлял химик Торчилин, и она стала заниматься проблемой связывания фибринолизина или стептокиназы поверхностью частиц специального вещества-носителя, которое может защитить препарат от разрушения протеолитическими ферментами. Это был совершенно не медицинский подход к задаче. медики прежде всего стремились создать максимально возможные концентрации целебного препарата, сначала в организме, а затем в одиночном сосуде, именно потому что он быстро разрушается. Но для того, чтобы наш фермент выполнил свою задачу, такие концентрации на самом-то деле не нужны. Ведь каждая ферментная молекула, пока она цела, способна вступать в биохимическую реакцию, ей предназначенную, снова и снова бесконечное число раз. К тем дням лечение ферментами уже было признано одной из перспективнейших методик, и проблема, с которой мы столкнулись, мучила всех, кто им занимался. Фиксацию ферментов на носителе разрабатывали во многих странах. Американский химик Чанг добился очень хороших результатов. Он создал микросферические полиамидные капсулы. Но его носитель был неприродный, и это вызывало новые сложности.